Добрый вечер. Рад вас видеть. О, Григорий? Проходите. Начнем с простого вопроса. Что больше всего человек ценит в жизни? Жизнь. О, жизнь! Вот о самом для нас важном и пойдет речь. О жизни. Хотим жить. Вот только скажите, а для чего жить? Загадка. Мы порой так заняты самой жизнью, что вопрос, а для чего она нам, просто в голову не приходит. А если и приходит, то быстро-быстро так отгоним ее. Что за глупости? Философия. Живи все. и все. не думай. Это тема запретная. табуш. Нельзя говорить об этом. Кого-то это раздражает, кого-то пугает. Молодых людей на обсуждение этого вопроса ни пряником не заманишь, ни кнутом не затянешь. А вы тут сами пришли. Попались. Заранее предупреждаю всех слабонервных. Начнем издалека. Расскажу вам интересную историю. Однажды я встретил одного молодого израильтянина. Его звали Рони. Мы разговаривались. Выяснилось, что ему удалось много изменить в себе, в своей жизни. Спросил его, как он до этого дошел, что случилось, ведь нормальным был. Ответ был завораживающий. Он прошел типичный израильский маршрут. Армия, борные войска, потом годичное путешествие по всему миру. В конечном итоге он оказался в Америке. Жил в Нью-Йорке. И вот однажды он зашел в бар, ну, пивка попить. Сидит, пьет. А бармен, знаете, такой лысый спереди и с хвостом сзади. То ли от скуки, то ли для показной эрудиции, говорит ему, знаешь, не пойму. Вот китайцы умные люди были. Ну и что? Они сказали, что у лодки в океане должны быть весла и якорь. Чего? Весла и якорь? Они у тебя есть? Не понял. Весла... Это куда ты плывешь? Какова цель? Куда ты хочешь добраться? А якорь? Ну. Э, якорь, на чем основана твоя жизнь? Какое мировоззрение? Во что ты веришь? И вдруг в одну секунду я понял, сказал он, что нахожусь посередине океана жизни. Без карты, без компаса, без весел, без якоря, без ничего. Белтаясь туда-сюда, как осенний лист. Куда ветер желания моего тела подует, туда и полетел. И куда прибьет... Там прибитый и сижу. Вот сейчас тут пиво пью. Он осмотрелся вокруг и вдруг увидел пустоту глаз всех посетителей бара. Они все пришли, чтобы хоть как-то и чем-то заполнить пустоту своей жизни. Ну скажите, у человека должно быть какое-то направление в жизни? Какие-то весла, якорь, компас? По-видимому, да. Но с чего все начинается? С какой точки начинается разгадка загадки жизни? С вопроса всех вопросов, для чего нам дана жизнь? Для какой цели человек появился в этот мир? В чем смысл его существования? А ну, попробуем сформулировать этот вопрос наглядно. Мы с вами знаем, что у каждой вещи в этом мире есть конечная цель – Для которой эта вещь была создана. Вот стакан, воду пить, телефон разговаривать, часы, время показывать. Вон там автомобиль вон средство передвижения. Автомобиль состоит из множества деталей. И мы знаем, для чего каждый из них предназначен. Мы знаем, для чего колеса, тормоза, двигатель, руль. Знаем, для чего весь автомобиль в целом. Итак, во всем в мире нам известно предназначение, то ли в деяниях рук человека, то ли в природе, где всему есть своя роль в тонком экологическом равновесии. А теперь обратим внимание на человека. Он состоит из множества органов и частей тела. Мы не знаем для чего каждый из них существует. Мы знаем для какой цели сердце бьется в груди человека, для чего ему глаза. Для чего легкий, для чего желудок, руки, ноги? А для чего сам человек? М -м -м. Получается, человек знает, в чем смысл существования всего в мире, кроме смысла существования самого себя. Давайте еще больше углубимся в постановку этого вопроса. Ну, с вашей помощью. Как вас зовут? Буди. Буди. Вот что вы сейчас делаете? Вы только отвечаете и не портите мне лекцию. Вот. Я смотрю на вас и слушаю. А для чего вам это? Для того, чтобы впитывать. А для чего вам впитывать? Чтобы было ради чего. А для чего вам это ради чего? Отвечайте, а то мы на Гришу перейдем. Давай, Григорий. Вы, вы готовы? Слушайте внимательно. Вот что вы сейчас делаете? Сижу. Сижу. В принципе, мы отдыхаем, чтобы набраться сил. А сил вам для чего? Чтобы работать. А работать для чего? Чтобы зарабатывать деньги. А деньги зарабатывать для чего? Чтобы получать удовольствие. Чтобы поесть было что? А поесть для чего? Чтобы мог работать, силы было... А работа для чего? Что, поесть было, что? Хорошая биологическая <связь> жизнь. Ну, Теперь женщина сидит там, помогла нам. Ну, а это все для чего? Чтобы жить. <связь> О, получается, что все в нашей жизни, чтобы жить. <связь> ну, для чего же сама жизнь? Не Не знаю. А ну-ка, еще чуть поглубже то же самое. Как вас зовут? Мордыхай. Мордыхай. Послушайте, Мордыхай. Я скажу... А не, не надо говорить. Вы сначала ответьте. Согласны? О, теперь послушайте вопрос. Мордыхай, вот вы. Как вы появились в мир? Сами по себе, а? не сам. Это вы что, тоже решили лекцию мне испортить? Григорий, такое? Вы, вы нехороший кандидат. Григорий, я знаю, вы меня не испортите. Только я вас прошу, без всяких религиозных ответов. Да, вспомните молодость. Как я появился на Смотрите, вы сели в пользу мосевителя решили, я рожусь. И родились. Так было? Не совсем так. Это было вовсе не так. Ни с того, ни сего. Мы родились... Вас не спросили? Я не виноват. это они, они. Диктатура. Насилие. А ну, может, кто-то другой тут родился сам по себе? Инициаторов не наблюдается тут? Обратите внимание, ни с того, ни сего. Мы родились. И стали жить. Живем. И как странно мы относимся к жизни. Вот когда, не дай Бог, человек умирает, когда горе посещает и уходит близкий, любимый человек, то, как правило, вы услышите прочитание, за что, почему должны люди умирать. Странно. Никогда не слышал, чтобы спрашивали, за что, почему люди должны рождаться. И так человек появляется не по своей воле, без нашего малейшего участия нам подарена жизнь. Григорий, а вот живете вы по своей воле? А? По ей, конечно. А, хе -хе -хе. Весели, задумались, приняли решение и сердце забилось, легкие задышали, желудок начал переваривать. Дорогой Григорий, человек может не жить по своей воле, но жить. Какая-то витальная сила оживляет нас. Не спрашивай нашего совета. Вообще непонятно. Вы обратили внимание, ни с того, ни с сего живем. Кто-то завел нас. Дам! Закрутилось колесо, жизнь пошла, утром встал, зубы почистил. Побежал на работу, там кто работает, кто не работает. Телефон, еда, телевизор, в постель, встал, зубы. И так каждый день. Вдруг оглянулся, уже смотрит, да, 62 года стукнуло. Кто-то завел нас. Живем. Привыкли, что как-то само по себе живется. И столько, сколько живется, внимание на это, увы, не обращаем. А когда обращаем, когда приходится с ней, с жизнью, расставаться. Прошу прощения, Григорий, вы, может быть, не заметили, но я у вас сейчас стою на мозоли. Тем не менее, потерпите. Вы слышали, древние философы говорят, все люди смертны. Слышали? Это к тому, что это не я, это они. Все из-за философов. Они сказали, что люди смирят. Григорий, а человек хочет умереть? А? Никто не хочет умирать. Есть исключение из правила, но люди не хотят умирать. Люди хотят жить. И хотя люди ходят по миру с видом, что они собираются жить вечно, тем не менее, что им приходится? Умирать. Что же получается? Человек рождается не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Что тут происходит? А ведь человек-то полагает, что он хозяин своей судьбы. Кстати, тем более интеллигентный, тем более он полагает, что он хозяин. И действительно хозяин, ну по мелочам. Куда съездить, чем учиться, дерево срубить, реку перекрыть. Но основное, самое дорогое всего, что у него только есть, его жизнь... Не он хозяин, не в его воле. И тем не менее он продолжает кричать. Человек, это звучит гордо, это я. Не я, кто-то занес нас в этот мир. Кто-то дал нам самый дорогой подарок, саму жизнь. На сцену жизни забросил. Я, кричит человек, не я, а кто-то нас оживляет. Вот мы и живем. Дал нам роль. И мы тут же важно засуетились, успех прописали себе, неудачу другим. <свят> Живем. мы только не понимаем для чего. И снова я, кричит человек, это я. Только вошли в роль, устроились, разбогатели, связи, положения. И кто-то убрал нас с этой сцены. В конце концов и на я приходит конец. Червяки съели я. Через два поколения никто это я и помнить не будет. Мы не видим, мы не видим. Человек живет только потому, что вдруг обнаружил себя живущим. И всю эту подаренную ему жизнь всего себя тратит на то, как прожить, не уделяя внимания вопросу всех вопросов, а для чего ему жизнь вообще. Скажем это еще раз, подчеркнем, и возьмемся, к примеру, за того же обрашу из Австралии. Представьте себе ось времени. Тысячелетия человеческого существования без обраши. Бронза, железо без обраши. Древний мир нет Абраши. Средние века нет обраши. Нет, нет. И вдруг на каком-то этапе времени бум, в точке А под названием роддом появляется Абраша. Уааа, я, я тут. Отсюда и дальше Абраша начинает медленно двигаться в точку Б. Под названием кладбище. И так быстренько Абраша успел пройти ясли, садик, школу, институт, работа, пенсия. В процессе движения Абраша успел вырасти до метра восьмидесяти. Учился, метал, сострадал, заработал деньги, сидел на диване, любил, смотрел, завидовал. Нюхал цветы, наслаждался, загорал, ел, спал, писался, мечтал. Да? Нет Абраша. Прибыл в конечный пункт. И снова жизнь продолжается, но без безображен. Вопрос. Вот эта бурная жизнь между точкой А и точкой Б, для чего она была ему дана? Для чего нам дается жизнь? А ну послушайте. Послушайте этот парадокс. Если человек родился, чтобы жить, то почему он умирает? А если в конечном итоге умереть, то для чего он должен был родиться? А? Успокойтесь, прошу без нервного смеха. Это только начало постановки вопроса. Дальше будет еще хуже. Давайте постепенно и последовательно проанализируем этот вопрос. Ведь мы говорим об основном а цели человеческого существования. А вдруг никакой цели нет? А вдруг есть, и вы пропустили ее? Тогда вы пропустили не еще что-то, а все. И если есть смысл в человеческом существовании, и вы его не заметили, вы пропустили не какую-то ее часть, а всю жизнь. А ну вот послушайте, послушайте, интересный образный пример. Расскажу вам китайскую притчу. Жил-был один бедный-бедный китаец по имени Беньям Ин. Жизнь у него была тяжелая, голодная. И вот в один непрекрасный день он решил покончить с собой. Пошел к реке, но по дороге он нашел монету. Обрадовался, побежал в магазин и купил на него буханку хлеба и цветок. На удивленный вопросительный взгляд окружающих, тыкающим пальцем цветок, он ответил, «Я купил хлеба, чтобы жить». А цветок? Цветок для чего? «Чтобы было для чего жить!» Ну, вы согласны с китайцами, что у человека должно быть для чего жить? А как же? Все согласны. Ну так теперь попробуем понять поглубже, что кроется за потребностью Бениамина, «Жить для чего-то». Вполне возможно, что вы слышали или читали книги известного психолога, основателя третьей школы психоанализа Виктора Фрэнкеля. Свой опыт психотерапевта и основы нового подхода к проблемам человеческой души он приобрел в концлагерях. Он прошел их от начала войны до конца. Он там выжил, несмотря на невообразимые страдания и муки. Сам он, австриец, уроженец Вены, Врач-психиатр, еврей, но далекий от всего еврейского. Там, за колючей проволокой, он оказался свидетелем невероятного нечеловеческого эксперимента, поставленного на человечество. Эти условия пребывания в концлагерях были столь ужасны, что никакие описания не будут соответствовать той реальности. Кадржная непосильная работа, голод в жаре и холоде, в болезнях. в унижении человеческого достоинства, в постоянной угрозе жизни. Люди гибли один за другим. Виктор Френкель, как ученый, был человеком-наблюдателем. Там, в концлагерях, одним из его занятий, по-видимому, чтобы как-то занять себя, было предугадать, кто умрет в следующий. И тут его ждала неожиданность. Долгое время, несмотря на явные признаки, это никак ему не удавалось. В лагерь попали самые разные люди, здоровые работяги, Хилые интеллигентики По всем признакам слабые должны были умереть первые. Но опыт концлагерей жизни оказался совсем другим. Умирали могучие спортсмены, умирали слабые канцелярские работники. Долгое время заняло, пока он не нашел ключ к пониманию. Умирали те, у которого не было для чего жить. А у кого было для чего жить, продолжали ее вопреки всем трудностям. Кто обращался в молитве к Богу? Кто ли имел мечту закончить диссертацию? Кто держал в тайне фотографию своей любимой семьи? Это давало людям желание жить. Ведь было для чего жить? Была какая-то цель в жизни. Типичный случай приводит он в своей знаменитой книге «Человек в поисках смысла». Приближалась весна 1945 года, а с ней предчувствие долгожданного освобождения – Один из узников рассказал ему секрет своего сна. Их освободят 30 марта. Время шло. Но по всем признакам никакого освобождения не предвиделось. 29 марта за день до срока этот узник до этого не больной. Вдруг резко почувствовал себя плохо. 30 марта освобождение не пришло и он умер. Он умер от тифа. При этом никаких признаков тифа у него до этого не было. Как вы понимаете, от Атифа за два дня не умирает, есть инкубационный период. Болезнь в нем была задолго до смерти, но столько, сколько было ему для чего жить, организм побеждал болезнь. Как только надежды не оправдались, болезнь победила. Так Виктор Фрэнкель обнаружил один из секретов человеческой души. Есть у ней какая-то внутренняя потребность к смыслу, к содержательности в жизни. И это оказалось ключом для понимания многих проблем в человеческой психике. На основе своих наблюдений он развил новое направление психотерапии под названием логотерапия. Лого, Logo, логос, это греческое слово, переводится как смысл. Логотерапия Фрэнкеля утверждает, что первичная движущая сила человека это потребность, стремление найти смысл в жизни. В этом, кстати, большое отличие от подхода Фрейда, зарывшего человека в стремлении к удовольствию. И в отличие от психологии Адлера, подчеркивающего стремление человека к власти, как и основную и доминантную силу души. Фрейнкель вдруг открыл для мира, что человек способен пройти через любые трудности, если только он знает, для чего это. Он все время цитирует Ницше, который сказал, «Тот, кто знает зачем, для чего жить». сумеет вынести любое как, любые трудности. Поэтому, к примеру, женщина готова пройти через невероятные пытки родов снова и снова. Почему? И она знает для чего. Действительно, невероятно трудно что-либо делать, если нет в этом смысла. Представьте, что вам дают лопату и говорят, ну, начинайте копать. Вот отсюда и до обеда. Вам заплатят. А вы спрашиваете, а для чего яма-то? Не волнуйтесь, копайте. После обеда ребята подойдут, засыпят. Ну, получится копать, даже за деньги. Когда есть смысл, цель, тогда и мотивация появляется. Жить хочется. А если нет цели в жизни, жизни нет. Человек должен для чего-то жить. Нужна цель в жизни. Итак, китаец Бинь Ильн, для австрийец, и... Фрэнкель, обнаружили сокровенную потребность души, секрет нормального человеческого существования. В жизни должен быть смысл. Надо жить для чего-то, для кого-то, ну, хотя бы для чего-то, хотя бы для кого-то. Ну и как люди справляются с этим? А ну присмотримся. Все человечество распадается как бы на три группы. Первое, как упоминали, пациенты доктора Френкеля Вообще нет цели в жизни. Я недавно услышал новое слово из России, привезли. Депрессняк. Депрессия. Вот эти из первой группы в лучшем случае получат популярный антидепрессант Прозок, Или им подсунут какую-то искусственную цель, для чего жить. Говорят, Помогай. Вторая группа, у них тоже нет цели, но они ее из-под земли инстинктивно сами в последний момент находят. Конечно же, проблемы есть, но как-то живут, точнее доживают. И третья группа, о, тут есть цели в жизни, тут порой стопроцентная занятость, тут живут, все бурлит, вроде нет проблем. А ну поподробнее, вот первую группу обсуждать вообще не будем, не надо трогать. А вот вторую, третью присмотримся. Итак, группа номер два. Ну, возьмем нас, к примеру, бывших э, оттуда. Там проблем со смыслом у нас не было. Кто постарше помнит, это хорошо. Э, жили от стенки до стенки. А? Мебель. Вы помните, вещи покупали, доставали. Люстра, ваза, ковер. Топтать нельзя было. Дева, вещь, приобрести вещь напомнило жизнь смыслом. Это была вся жизнь. А поехать за границу, вы помните? Съездить в Париж и умереть. А что еще надо? Вот так осмысленно жили. Но это было когда-то. А что сейчас? Вот к примеру, у наш брат Даш, новый новоприбывший на постоянное место жительства в государство Австралия. Не понятно? У нас проблем нету. Все проблемы там, в Австралии. Так вот, там, не там, а в э, бывшей родине. Он работал. Но те, кто еще помнит, там говорили о людях. А требовались кто? Труженики, работницы. Там почти все работали. Точнее, там жили для работы. Поэтому многие говорят, э, там было для чего жить. Приехал. Тут, в Австралии, по специальности, увы, не устроился. Что теперь? Не для чего жить. Есть кто на грани самоубийства, есть кто в депрессии. Там работа заполняла день, придавала силы и смысл существования. Это я цитирую слушайте. Было для чего утром встать. А тут работы нет. Не до чего встать утром. Ничего не хочется. Хоть ляжь и умри, тоже встать. Так почему же, спросите, они не из первой группы? Не все в очереди к психиатру. Они оказались люди с опытом перестройки. То есть, удается перестроиться. Нашли другие цели. Вот женщина постарше. Работы не нашла. Отчаянно. И вдруг однажды, в пустоте утра, появилась идея. Чего я так паникую? У меня кто есть? Внуки. Я посвящу себя внукам. Сказала на себе, отодвинула свою дочь. С родительского места. Иди отсюда. Я ребенком займусь. Появился смысл. Жить можно. Я теперь бабушка. С большой буквы. А дедушка? Дедушку спасает тревожное и нестабильное политическое положение в Австралии. Да и в России есть новости. Он в пределе. Полное занято. Сидит у телевизора и газеты. Переживает. События. Звонит первого, ты слышал? Взрыв! О, жизнь пошла! И не просто так. Ну вы же знаете нашего брата. Мысли не мелкие, переживая глобально. По большому счету. надо страну спасать, человечеству помочь. Весь пар в гудок. О, весь пар в гудок. Да. Ну, конечно, масштабы, масштабы, но с переживаниями и помельче э, тоже не пренебрегает. К примеру, сын открывает двери дома с опозданием на 5 минут. Ты почему опоздал на пять минут? Ты что, не знаешь, что я беспокоюсь? Я сижу, у меня специальность такая. Я беспокоюсь. Дочь маме говорит, мам, я вернусь три. Стукнуло два. Появился смысл жизни. Она теперь ждет. <свят> <свят> Без пяти при начинает волноваться. Уже как то устал, Ее еще нет, еще нету. Еще нету. Жизнь заполнила. <свят> До этого ждет, во время волнуется, после этого отходит от волнения. <свят> ну, слава Богу, день прошел. <свят> и это не только бабушки и дедушки, это мы. А ну вспомни молодость. Поначалу никакой цели жизни не надо было искать. Она и так сидела. У нас на шее. Гнала за нами. Давай, поступай в институт. Ну, поступи. Потом закончить. Диплом получить. Специальность. Ну, получили. Ну, за этим. Ну, тоже ясно, дорога видна. Надо жениться. Детей завести. Чтобы, как у людей, женились. Есть жена, дети заводные. Как и хотел. Что теперь? Заработать. Устроиться. Ну, заработали. Что дальше? А? Ведь все же в доме вроде есть. Даже коврик поменяли, экран на кухне. Что теперь? То есть представьте трагическую ситуацию, что на человека ничего не воздействует. На работу не надо идти, выходной, все убрано, поел, новости послушал, все купил. Что дальше? Пустота. Жизнь пустая. А душа-то просит смысл, моет, стучится. Там внутри чего-то хочется. И она найдет себе что-то. если не что-то, так хочешь что-нибудь. Вот, например, Петр. Петя, встал утром, ну, выходной день. Что делать? Хе -хе. Нечего что делать. Увидел жену Зинку, слово за слово, поругались. Как-то легче стало. Но что-то происходит. А молодежь? Дело было вечером и дело было нечего. А душа чего-то ищет. Собрались, выпили, поговорили. Не то. Один другого задел, подрались. О, теперь пределе. Утром есть о чем вспомнить. Впечатление на целый день. Ведь она так просто хочется что-то учудить, чтобы что-то происходило. Любое развлечение, фан, наполняет жизнь. Во второй группе проблема жизни решается просто. От жизни можно убежать. Куда? В развлечения, в телевизор, в шоколадку, в отпуск поехать. Главное быть занятым. Хоть как-то сделать жизнь осмысленной. Вот так и тянем лямку жизни. Фрэнкель-то прав. Но все так. Конечно же нет. Есть третья группа. Но у них все нормально, проблем нет. У них наоборот страдает избытка целей в жизни. Они поглощены этим, уши. Они люди занятые, они двигают себя, тянут остальных за собой. Они бегают. Бегают кто в начальнике, кто в ученые, в политике, Тут писатели, люди творческие, кто убежал от себя в бизнес, спортсмены. Они бегут, бегут, бегут. Пределе, вперед. Жизнь полная. Но только... Секунды времени нет, чтобы задуматься, а, а куда а, а куда я бегу? Может мне вообще в другую сторону? И чем больше они талантливы, чем больше успеха и погружения в интересное тело, тем меньше шансов, что они задумаются о смысле своей жизни. Они заняты серьезным делом. Им нет пустых вопросов о смысле жизни. Они формулы решают, реки перекрывают, космос осваивают, деньги зарабатывают. Не до этого. По Фрэнкелю это счастливые люди. Итак, мы описали три формы жизни. Три группы людей. Те, которые живя, не живут. Те, которые проживают. И те, у которых жизнь, хотя и с переменным успехом, но бурлит. Но мы видим, что всем, как воздух, необходим смысл существования. В человеке изначально встроена потребность к цели в жизни. Как саму жизнь человек получил подарком, так и потребность к содержательности жизни он получил как инстинкт, бессознательно. Поэтому человек инстинктивно и находит в каждый момент жизни то, для чего жить. Но вот то, что не встроено, не подарено, а оставлено его свободному выбору, человек должен решить сам. И что же это? Это вопрос всех вопросов. А для чего ему эта подаренная жизнь вообще дана? Каждый решает сам. Каждому предоставлена возможность об этом задуматься. И хотя мы привыкли все время убегать от поиска смысла жизни, вечную гонку за осмысленной занятостью. Все же попробуем остановить время. Стоп! И спросим себя. Для чего человеку дана жизнь? Для чего? Может, у вас есть ответ? Ну, помогите. Есть ли смысл в нашей жизни вообще, или она бессмысленна? Вы будете доказывать, что есть. Жизнь полна смысла. А, а я буду вашим оппонентом. Ну, как вы думаете? Григорий. Я сказал, что такое жизнь. Жизнь да – это прогулка перед вечным сном. У вас глубокий философский взгляд на жизнь. живет в этом мире, для того, чтобы обеспечить жизнь, будущую жизнь. Что вы у меня хлеб забираете? Это я тут религиозный фанатик? Ну, как вы думаете? в радости. А? Радости. А для чего вообще цель? Можно жить в процессе. Просто живи, наслаждайся. А-а-а! Достаточно быть в процессе. Вообще не надо целей. Жить в процессе. Вот оно! Просто живи! Без цели. Ты действительно, ничего вообще цель. Достаточно быть в процессе. Не ну, вы правы. Может быть, это недостаточно было подчеркнуто. Но вторая третья группа, они так и живут в процессе. Знаете что? Давайте еще один раз эту идею процесса разберем поглубже на примере. Ури! Скажем, у вас есть отпуск в июле. А сейчас. Август. Теперь у вас есть целый год находиться в процессе. Вы уже, в принципе, там. А, кстати, куда хотите? Куда хотите в отпуск поехать? Мне больше нравится на Багамах. Куда? На Багамах. Что у меня ведут? А, остров? А, Багамские острова! Фиджи, Фиджи. Да. Вот оно! Как только человек сказал Багама Лицо расплылось, настроение поднялось, счастье. Вот это и называется в процессе. <реклама> так вот, послушайте. Представьте, идет подготовка к чемпионату по футболу. Тщательно отобрали отборную команду футболистов. Год ушел на тренировки, бегали, гири, возили их сюда, туда. На отдых возили в Багаму, снова тренировки. И вот пришел долгожданный день игры. Огромный стадион, 100 тысяч зрителей семечками, с угу. пивом, две команды, все разбежали по своим установленным местам, все ждут. Чего ждут? Чего? Свистка. Раздается свисток, и вся сборная бегом раз, и убежала назад в раздевалку. Зрители шок, ничего не понимают. Судьи засвистели, побежали за ними в раздевалку, они там уже расслабились, пиво пьют, смеются. «Ничего! Играть надо!» нет, говорит, «Не, нам процесс Вот Подготовка. Вот и вот Сама игра неинтересна. Главное – процесс. Так вот вы работали, вкалывали месяц. В конце вам выдали зарплату чеком. Пришли домой, жена вам борщ варит на маленьком огне. А вы достаете чек, так знаете, и раз, и в огонь. Ну, что быстрее сварилось? «Чего? Вот это вот сумасшедший! Это все наши деньги!» Он говорит, чёрно, не будь такой занудой. Мне важен процесс, что я работал. Говорит, результат. Какой я в процессе. Ну поступите так. Нет. Почему абсурд? И тем не менее так люди и живут, как вы говорите. Не в реальности, а в иллюзорном мире своих фантазий и мечтаний. И там в мыльном пузыре воображаемого мира никакой цели не надо. Там важен только процесс. Там, кстати, все хорошо. Там все вас уважают, вы основной, центральный, главный ведущий. Там удовольствие и наслаждение невероятное. Процесс идет, но, но, но. В конечном итоге кино закончится, и вы приедете на богамы. И говорят, что когда-то придется оттуда и уезжать. Ну и как там? Э, тоже море, пальмы, песок, как на Тане? Не, вот они, не. Вода это вода, Карибское море. А когда мы там думали, средиземное море, о, как хорошо там, где нас нету. Пальмы, как будто тут пальмы нету, песка тут нет. Там девушки есть. Тут тоже есть. То есть человек, он живет воображаемым миром и думает о том, что вот там, где там есть, на богамах там жизнь. А те, которые живут на богамах, что они думают? Вот скоро поеду, увижу ну. море, запекиземное, приеду в Точно. Там тоже люди в процессе находятся. Это жизнь в иллюзорном несуществующем мире. Как один прыгнул с 50-го этажа. Да, так приятно, ветерок. И кричит, не мешайте мне жить, мне и так хорошо. Процесс полета нравится. Дорогой Мурий, Мечтатели-самоубийцы, сколько от жизни не убегай, она догонит и больно-больно преступниц. Сколько глаза не закрывай и в процессе не находись, там в конце все равно вас ждет приземление. Земля. Цель и смысл там неизбежно будут поджидать вас. Ну, еще поговорим об этом. Вернемся к первоначальному вопросу и снова спросим. Для чего человеку была дана жизнь? Для чего жить? Ну, Может, еще есть идеи? Вы меня не разочаровали. <св> для детей? Для кого еще? Дети – наша радость. Позвольте только спросить, я не совсем понял. Живем для детей? А они для чего живут? <св для своих детей. А те дети для чего? Для своих. И так дальше. Хочу спросить вас, если в конечном итоге нужно тех последних потомков, то зачем было вас производить на этот свет? А, из-за вас они появились? Ну, допустим. Хорошо. Цель жизни – дети. они что, сразу у нас появляются, чтобы жить для них? Вот тут Сеня рванул погонять в футбол. И вы знаете, вот бежит и весь погружен в мыслях о будущих детях. Ведь для этого он живет. А вот там, вон, Паша и Маша шикарно поели в ресторане. А мысли не о себе, для детей, которых нет, и не собираюсь, это же а, Гриша? Только Гриша Клава увидела, и тут же картина трех плачущих детей, знаете, с радостью к нему. А? А у кого вообще нет детей, для чего они живут? Для кошки Мурки? Значит, не для детей. живешь для себя. Даешь себе даешь людям. Вы правы. В прошлый раз так и сказали. Живут, чтобы делать добро людям. Ну, хороший лозунг? Отличный. Один говорит, я на прошлой неделе помог старушке дорогу перейти. Она не хотела. Старушку даже еще пожаловалась. Приставила ей в старушка, ведь я не знаю, как на пулице добраться. Она пошла и на работу опоздала, и получила за это. Но сделала пиццу. И, и о, вот пример, вот он. Доброе дело, <соспят> старушке помогли. Отлично. Скажите, сколько человек живет в сутки? А? 24 часа. Сколько заняла старушку через дорогу перевести? Два часа. А все остальное время, что вы делали? Караулили <смех> Так для чего жить? Человек может жить для хорошего дела, но вопрос-то, какую долю занимают эти хорошие дела во всей жизни человека? Это только часть жизни, а все оставшееся время в чем смысл человека? А может быть, кто-то скажет, что человек живет для работы? А если так, то для чего безработному жить, богатому? Получается, не для чего. А раньше кто-то кричал, я ученый, я врач, живу, чтобы лечить, приносить пользу человечеству. Благородная милосердная цель. Но тоже непонятно. А вот до института, да и во время учебы, То же мысль о помощи человечеству посещали. А если скажете «да», то зашлем вас на безымянный остров. Там вы один, без человечества. И слава богу, здоровы. А? Кого там лечить будете? Пропал смысл вашего существования. А я космонавт, я лечу в космос. Хорошо. Но по дороге глупый метеорит пробил бак с топливом. Давай. Продолжайте летать, но теперь вечно. И в одно направление. Ну, нет смысла в вашей жизни. А я живу, чтобы знать. Я выучил энциклопедию. за другой. Да-да, рассказывали один любитель информации. Большой рудит. Основательно перед смертью выучил расписание железнодорожных дорог в Западной Украине с 1958 54 год. Доброе что жить. Довольно-таки затруднительно ответить на этот вопрос. Какой-то тупик. А творчество, это ведь для всего человечества. Музыка, после его смерти. отличный вопрос вы правы творчество человека остается после его смерти ну и что во первых не забывайте что человек эгоист по своей природе все что творит для себя творит для личного самовыражения самоутверждения но когда приходит время уйти со сцены жизни о, -о, -о, -о, -о для всех конечно для всех, для вечности Люди хотят жить, как хочется, но убирать со смыслом. Так хочется остаться бессмертным. Важно. Поэтому идея бессмертном творчестве – это не более чем фантазии и самообман еще живущего общества потребления. Это первое. Во-вторых, объясните мне, как присутствие смысла жизни у Бетховена делает вашу жизнь осмысленной? А? Если вы хотите сказать, что творческий результат придает смысл человеческому существованию, это значит, что смысл жизни есть только у людей необыкновенно талантливых, чья творческая деятельность продолжает служить всем и после их смерти. А что же с остальными? Как вы могли заметить, по-настоящему талантливых людей не так уж много, то есть совсем мало. Так в чём же смысл жизни остального человечества? Отсутствует? А если предположим, вы скажете, что да, не важно, я у всего человечества действительно нет смысла существования, а вот у нескольких гениев, о, oh, это есть, то вернется тот же вопрос: а как тому же Бетховену в могиле под землей, ну вот как ему помогает то, что его музыка продолжает звучать и до сих пор играют и слушают? Есть люди, которые живут с ощущением, что они с собой в гроб заберут всю прожитую жизнь. А что человек берет с собой в могилу? Скажите. Успех, почет. Может еду? Человек съедает за свою жизнь тонны пищи, а в могилу спускается дистрофиком. Деньги? Разве что могилу обклеить? Хочу рассказать вам одну историю. Речь идет о одном из богатейших людей, известного филантропа в еврейском мире. Когда он умер, он оставил своим детям два завещания. На одном было написано «Открыть день моей смерти», а на втором было написано «Откройте это на 30-й день после моей смерти». Когда они дрожащими руками открыли это завещание, там было два пункта. Один очень короткий, а второй очень длинный. В первом пункте было написано «Похороните меня в носках». А во втором пункте «Как все наследство делится между сыновьями» первый пункт привел его детей в полное недоумение. «Похоронить отца в носках» По еврейскому закону это запрещено. Человек голым приходит в этот мир, таким он должен уйти из этого мира. С другой стороны, это было последнее желание усопшего. Но дело дошло до самых больших раввинов в Иерусалиме. В конечном итоге установили, его нельзя хоронить в носках. Его похоронили без носков. Прошло 30 дней, они открывают второе завещание, читают его. Там написано так. Я знаю, что то, что я попросил вас в первом завещании, вы не выполнили. Меня похоронили без носков. Дорогие мои сыновья, я один из богатейших людей мира, но в могилу ничего с собой не взял, даже носков не взял. Вы слышите? Человек в могилу ничего не берет. И никакое богатство там ему в могиле не поможет. Знаете, был такой древнегреческий философ Сократ. Однажды у него был интересный диалог со своими учениками. Говорит Сократ таки, «Когда я умру, выбросите мое тело в поле». «А, ученики встрепенулись, учитель, ваше тело птицы поклюют?» Ответил он им, «Ну тогда вставьте мне в руки палку». «Учитель для чего? Чтобы я мог отогнать птиц? Но мертвый же не может двигать руками!» Ответил им Сократ, «А какая мне разница?» После моей смерти, что не смогу их отогнать. Сократ был хотя бы честен и последовательно своей логике. Если смерть означает полное прекращение жизни, то какая разница у усопшему, что произойдет в жизни, когда он уже не жив? Задумайтесь. Хотим мы или не хотим, согласны мы или нет, но смерть делает нашу жизнь бессмысленной. Почему? вашего позволения, отвечу чуть позже. А пока, чтобы мы не забыли, давайте подведем маленький итог. Только я вас очень прошу, тут потребуется все ваше внимание. Ну, заодно я приглашаю вас со мной не соглашаться. То, что вы услышите, это очень-очень тяжело услышать. Но, может быть, для нас это одна единственная возможность это услышать. Все, что мы перечислили в попытках найти смысл творчества, успех и так далее, это не цели жизни. Это то, чем человек заполняет свою жизнь, чем себя занял. То, что Бетховен сочинял гениальную музыку, не было целью его жизни. Не для этого он родился, и не из-за этого он умер. Он всего лишь заполнил свою жизнь сочинением музыки. Не растратил ее по пустякам. А максимально использовал подаренный ему врожденный талант. И честь и хвала ему за это. Но не более. То есть человек живет, как ему хочется. Или как обстоятельства вынуждает. Или на что подаренный ему талант толкает его. А когда спросят, э, назовет это целью, смыслом жизни. Ну, вернулись к тому же Фрэнкелю. Это одно. Второе. Мы пытались найти смысл жизни человека... в его инстинктах, интересах, достижениях. Но, увы, это не может быть смыслом всей его жизни. В части – да, но вот всей жизни – нет. Сказать, что человек появился в этот мир для детей, для работы, эрудиции, освоений космоса, скульптур, симфоний – это как сказать, что автомобиль произвели для того, чтобы тормозить, рулить, охлаждать двигатель, освещать дорогу, мигать, мигать. А вопрос-то был, для чего вся машина, так и тут. А вопрос-то, для чего весь человек, для чего вся его жизнь. Вот на этом мы не нашли ответа. Что он без цель Да, а что за проблема? Как вас зовут? Аркадий. Послушайте. Я понимаю вас. Трудно смириться с отсутствием смысла жизни. Обидно. Но с другой стороны, удивляюсь вам. Да, да, вам, вам. Я обратил внимание перерыве. Вы тут э, с жаром доказывали группе слушателей о том, как э, человек произошел от обезьяны. Допустим, вы же знаете, мы ни с кем не спорим. Полагаясь на то, что вы свою родословную хорошо и тщательно проследили. Но только задумайтесь, что это значит. Вот по вашему подходу, человек тут как? По воле случая. От простого к сложному, случайным процессам. Из первобытного бульончика молекулы спонтанно бились, потом снова бились, бились, бились друг от друга, бились миллиарды лет. Глядишь, и в люди выбились. А как только выбились, эта группа молекул сразу задумалась, а для чего они случайно тут сбились в кучу? Это совсем не наша тема, но только вдумайтесь, если человек тут случайно... то какой же может быть в этом смысл? Ведь по определению случайное и закономерное это два противоположных взаимоисключающих понятия. Нет смысла в случайности. Поэтому она и называется случайность. Смысл есть только в том, что изначально было сотворено для какой-то цели. Вы слышите? А тут вы сами утверждаете, что слепая случайность привела к появлению человека. Абсурд. Так что, Аркадий, человек тут живет без цели. Вы вот только в своем вопросе вы добавили, что мы тут без цели по-вашему? Что значит по-вашему? Хочу вас поправить. Это по-вашему, Аркадий. Точно, что не по нашему. Отсутствие смысла в человеческой жизни это сознательно выбранная позиция определенного количества важных людей. Это целая диалоги, у которой свои причины. Не просто так люди пришли к своим гениальному заключению. Значит, у меня тут с собой цитата для вас. Совершенно случайно. Об этом, кстати, можно подробно услышать в серии лекций «Анатомия человеческой души», по-моему, в пятом-шестом занятии. А сейчас мы только упомянем. О, слушайте. Я ее называю «обвинительный документ». Это исповедь одного из глаштаев дарвинизма, Альтоуса Хаксли. И послушайте внимательно каждое его слово. «Были у меня причины не желать чтобы у нашего мира был смысл. Без каких-либо трудностей я мог найти объяснение этому. Для меня, как и для большинства, философия отсутствие смысла было инструментом свободы от морали. Мы не хотим морали, так как она мешает нашей сексуальной свободе. Слышите? Нет смысла, потому что не хотим, чтобы он был. Смысл мешает наслаждаться. Разлагать. За горами костей, раскопок, формулы пробирок. Там глубоко внутри-внутри всего лишь э, шершелефан. Не учите меня жить. Профессор-водопроводчик бегают за Ленкой с той же скоростью. Аркадий, нет смысла человеческой жизни не по-нашему, а вашему. И вы сами это выбрали. А теперь заодно я отвечу вам. Вам было непонятно, а как смерть лишает человеческую жизнь смысла? Имеется в виду смерть по Аркадию? Что ничего нет после смерти. И хотя после обезьяны Ленки ответ излишний. <свят> Все же разберем. Это немного абстрактно, но не так сложно понять. Для начала приведем пример, только чтобы продемонстрировать общую идею. Представьте, что Абраша хочет поехать за границу. Это его цель. Для этого надо подготовиться, купить билет, получить визу, запаковать чемодан и так далее. Теперь скажите, если Абраша подготовился, билет, виза, чемодан, все есть. Но в конечном итоге за границу не поехал. Скажите, есть смысл во всех его действиях? Нету. Они бессмысленны. Ну а что скажем об Абраше, который ни в какую за границу никогда не собирался? но при этом собрал чемодан, купил билетку. проанализируем деяние человека имеет смысл только тогда, когда есть в нем конечная цель в случае с поездка за границу была конечной целью и делала все промежуточные цели осмысленными ну давайте спустимся к ним, к этим промежуточным целям, вот К примеру, сбор чемодан. Для этого тоже надо произвести много действий. Принести зубную щетку, погладить рубашку, сложить и так далее. Все не имеют смысла. Почему? У них есть конечная цель. Собрать чемодан. И вот, наконец-то, чемодан собран. Но для чего? Если не будет для чего, никуда не поеду, то и все взятые промежуточные цели. Принести зубную щетку, погладить рубашку. Моментально становятся бессмысленными. Так и в человеческой жизни. Можно найти смысл каждого деяния человека? Но если там в конце все вместе взятое ни для чего, просто ничего, <смех> смерть, то и все эти деяния в конечном итоге бессмысленные. А ну представьте себе фильм. Ну, начинается фильм, титры. Интригующая музыка, на фоне огромнейший корабль выходит в плавание. Капитан тщательно продумывает маршрут, инженер проверяет двигатель, моряки, тысячи пассажиров, каждый со своей судьбой, своими планами, чувствами, переживаниями, проектами и изобретениями. Прям позавидуешь. Для зрителей вся их жизнь полна полнатоле и смысла. И тут камера медленно застывает на названии корабля. «Титаник. И в одну секунду все, что происходит на корабле, все, вдруг становится бессмысленным. Сердце сжимается от жалости. И чем больше жизнь там бьет ключом, чем больше радужных планов, тем печальнее и грустнее становится. Есть разница, какую активность человек развил перед своей смертью? А может цель а жизни? А где она середина? Ведь столько времени, сколько человек еще живет, всегда ему кажется, что вся жизнь еще впереди. В 20 лет, ну, просто вечное будущее, 40, полвечности. Спросите 70-летних, они полны планов, жизнь только начинается, наконец-то на пенсию вышел. Итак, если нет смысла во всем вместе взятом, то есть нет никакой цели в конце, то человек, сам не ведая этого, превращает все, к чему он шел по жизни, в пустое, ложное, ведущее никуда. А вся жизнь по Аркадию в бессмыслицу и в самообману. Итог. Мы сами решаем. Или человек от обезьяны, и в могиле все заканчивается, все капут, капут. И нет никакого смысла в жизни, И тогда не надо его искать, достаточно находиться в процессе, достаточно себя занять чем-то до могилы. Или человек сотворен для определенной цели. И так же, как есть смысл во всем, что нас окружает, есть смысл в человеческой жизни. И тогда да, надо его искать, надо искать этот смысл. И выбор в руках самого человека. И от этого зависит вся его жизнь сейчас. Жизнь со смыслом или без – это две совершенно разные формы нашей повседневной жизни. Я вам не говорю, какой философия, это наша сама жизнь. Человек, который живет со смыслом, или у него нет в жизни смысла вообще – это две совершенно разные формы нашей повседневной жизни. Это надо прочувствовать. Вот послушайте еще один образный пример. Человек в чем-то подобен зданию. Как строят здание – Так человек строит самого себя. Каждое его деяние, слово, мысль – это еще кирпичик здания, название которому человек. Вопрос, как это здание строить? Со смыслом, то есть планом, или без? Ну, представьте, к примеру, что пришел наш Абраша строить здание. Как известно, у каждого здания есть свое предназначение. Согласно нему, и подробный план – этажей, разделение на комнаты, окна, двери – Каждая деталь точно на своем месте. Но, увы, плана для чего все это у нашего строителя нет? Плана нет. А вот фантазии и желания строить, о, это есть. <свят> и тогда что? И тогда, браша воодушевлений, сразу взял кирпич в руки, намазал цементом, и куда его поставить? А куда поставить? Не знаю. Ведь плана-то нет. слушать. Если у человека нет плана, нет общей цели, то на самом деле он не знает, какой следующий шаг предпринять в своей жизни. Непонятно, куда единственный кирпич поставить. Но думаете, у Браша с этим есть какая-то проблема? Что делать? Что делать? класс? Кирпич в руки вперед, стройка идет! Нет плана, и не должно быть, и не надо. Или ну, мешайте мне жить! Куда? Сюда! А следующий кирпич куда? Сюда! А тут вот с кем Тут же побежал за шампанским и разбил, потом вдруг присмотрелся, а, секундочку, двери забыл! Дверь жалко, пробил, тут двери будет, потом смотрит, а, поспешил, нет, а, а дверь-то с другой стороны удобнее. Ну, говорит, тут застроим и там разобьем. Ну. Вот так нашу жизнь и строим. Без плана, без цели. Вот такая она и получается. Мы заняты строительством дома, где жить не будем, где невозможно жить. Абсурд. Абсурд, говорит Абраша. Том сказал? И главное, в процессе находиться. Кирпич держу, бац, куда? Вам к богам и съездил. Теперь что? Деньги заработал. Еще кирпич. Ну, Сгонял за пивом, диссертацию сделал. Еще кирпич. Ощущение жизни идет. Стройка продолжается. Бац, женился. Бац, развелся. Живу. Ощущение жизни. Я в процессе. А ну, еще раз, вспомни ту же самую схему. Человек внезапно появляется в точке начала жизни. И медленно, неуклонно начинает двигаться в точку конца жизни. Где-то к двадцати годам он вдруг осознал, э -э -э, что он живет. Ты смотри, задумался, посмотрел на число их, хлопнул по лбу и быстро посчитал. Та, человек сколько живет? 80 Сколько мне? 20. Сколько осталось? Шестьдесят. Шестьдесят лет. Ничего себе. Надо как-то дотянуть 60 лет. Что делать с этими 60 годами? Поймите, если нет смысла, нет цели, для чего человек появился в этот свет, у него действительно есть проблема. Что делать с этой подаренной ему жизнью? А? 60 лет? Долго? Надо чем-то себя занять. Надо как-то до могилы доковылять. Надо что-то потратить это время. Скоротать его, укоротить В народе так и говорят, надо как-то время убить, угробить, закопать в гроб, в гроб время, то кинга тайн, на иврите говорят, и срок взман, сжечь время. И когда нет смысла в жизни, какая разница, на что человек это время своей жизни тратит. Совершенно не важно. Главное, чтобы жилось без страданий и боли с одной стороны, и с максимальным удовольствием всем частям тела и души с другой. И тогда занимайся чем хочешь. Приходите посмеяться, хорошо провести время. Хотите, собирайте бабочки, Ах, самолеты, стройте самолеты. Вы любите стометровку с барьерами и бегите, а вы диссертации защищаете, музыку пишите, у моря сидите, деньги зарабатываете. Главное быть занятым, Главное, чтобы довольны были. А в конце все равно умрем. Ну, естественно, что и человечество оно позаботилось, как приятно и на что угробить это время. И в принципе жизнь не скучна. Каждый раз есть новости, новая программа, новые деликатесы. Радио, сиди, диди, теле, диги, будешь. Новый ресторан открыли, новые телефончики и все под новую музыку. Итак, год, два, время пролетело, смотришь, уже 30, 40, 60, а? Вот Слава Богу, ну, дотянули до могилы. Кстати, а что там? Что там в могиле? Итог человеческой жизни. А ну давайте пройдемся. Вот тут, тут похоронен Абрам, Абрамович, Абрамович. Крупными буквами, съел, двоеточек. Курятин две с половиной тонны. Баранину, 600 килограмм. Картошка, 10 тонн. Ну, читайте, читайте. Пиво, две цистерны, водочки. Но это только часть жизни уходит на еду. Читаем дальше. На чтение газет потратил полтора года. На телевизор, в спячем состоянии, два, не спячем, три, съездил, двоеточие, в Крым, Рым и на Богам. не съездил, а хотелось, на остров Пасха, Северный полюс и Мадагаскар. Не смешно, ведь это так жизни, скажите, не об этом мечталось, не это то, что мы всю жизнь хотели? А ну посмотрим на следующую могилу, а что там? О, там написано коротко, но очень точно. Родился, мечтал, умер. А тут кто? Эй, жил, страдал, умер. А вон там кто? О, там похоронен важный человек, зубной врач Рабинович. Он всю жизнь помогал людям. И то год, Вырванных зубов. 12 тысяч 973. И кто-то должен зубы лечить. Кстати, специальность этому приобрел по стечению обстоятельств. Это <свят> тетя Гена настояла, а родители хотели, чтобы он пошел мясомелочник. <свят> а физик? Там похороним профессор физикович. На могиле выгравирована полная система уравнений. Его мама как раз для этих уравнений родила. Ну заодно вот они там помогают. Общий знаменатель все эти люди из Австралии. С успехом заняли себя чем-то до могилы. Все это можно назвать философией отсутствия смысла. Это не убить время, это убить саму жизнь. Ведь если человек не ценит жизнь, какая же ценность есть в его жизни? Тяжело. Всех лабонервных я предупреждал. к своим потянула? в зоопарк Да, там проще но прободритесь так печально выглядит наша жизнь только если мы сами мы сами полагаем что в ней нет смысла а если поискать, покопаться попотеть, потрудиться и найти Тогда вся наша жизнь преображается. Это просто другая жизнь, другое качество жизни. Вот предположим, вы едете из Хайфа в Иерусалим. По дороге есть крутые спуски, есть тяжелые подъемы. Можно уехать налево, можно направо, можно остановиться. Но там в конце есть цель. Вас может быть и занесло налево, но из-за того, что есть цель, вы знаете, что это налево. Теперь можно взять вправо. Вам тяжело? Вы знаете, почему тяжело? Понятно, для чего все эти трудности? Не всегда знаете, к чему вернуться, как правильно поступить. Это меняет все. Кто живет со смыслом, у кого есть смысл в его существовании вообще, его вся жизнь преображается, она совершенно принципиально другая. Это жизнь для каждому кирпичу, я свое место, все по плану. Когда человек знает, для чего он живет, само наличие цели наводит порядок. и придает осмысленность, и наполняет содержанием каждую минуту жизни. Вот, предположим, два человека. Один выбрал жить без смысла, а другой искал и нашел. Может быть, внешне его жизнь не так сильно отличается, и большинство времени он будет заниматься чем, чем занимаются все остальные вокруг него. Ест, пьет, спит, работает. Но как только придет первые несколько минут досуга, о, вот тут ярко проявится разница между тем, у кого есть смысл жизни, У кого он отсутствует? У того, кто живет со смыслом, нет пустого времени. Или как называют его, свободного времени. Ну просто нет свободного от жизни времени. Цель и смысл дает ответ на вопрос, что делать. Что делать каждый час в жизни? И тогда не надо искать, что подаренное, драгоценное время убить. А наоборот. Человек будет гнаться за каждой бесценной секундной своей жизни. Ведь в ней есть смысл. Как оно будет ему дорого? Американцы говорят, time is money, время, деньги. То есть не тратьте время попусту, говорят они. Ведь каждая потерянная минута, это потерянные деньги. А евреи говорят, time is life, время, жизнь. И каждая потерянная минута, это потерянная жизнь. И кто живет с этим ощущением, и знает, что он человек временный в этом мире, его вы не испугаете напоминанием о дне его смерти. Он сам знает, что времени у него... Мало, очень мало. Всего 60-80 лет. И эти годы быстро-быстро проходят, очень быстро проходят. И выбор человека в его руках. Жить жизнью осмысленной или нет. Убивать время или оживлять время все в руках человека. Начал сломо алех, царь Соломон, книгу мудрости Эклезиаст знаменитыми словами. Суета сует, сказал сломо суета сует. Все суета. Что за повторение? В чем смысл слов все суета? Расшифровывают комментаторы слова эти так. жизнь человека или все, или суета. Или есть смысл в жизни, тогда она все. Если нет смысла в жизни, тогда она одна суета. И снова выбор в руках каждого из нас. Хочу в заключении провести очень точное и образное сравнение. Займу у вас еще немного времени. Отплечемся. Это притча о том, как там, в светлом будущем, человечество приняло важное решение исследовать дальнюю звезду Альфа, Бета, Омега. Знаете, где это? Нет. Я тоже не знаю. Но лететь туда 390 лет. Для этой цели сконструировали гигантский суперсовременный звездолет, который должен был обеспечить все потребности космонавтов в долгом перелете. Все. Единственная проблема была несоответствие между продолжительностью жизни человека и продолжительностью полета. Но этому было найдено решение. Каждому космонавту прикрепили космонавчью Извините, э, ошибка. Наоборот, каждый космонавтчик прикрепили в надежде, что в дальнейшем появятся маленькие космонавтики. А от них следующие и так дальше. Пока последние не долетят до звезды и подадут оттуда сигнал. Для этого в звездолете, кроме роддома, были запланированы детские площадки, спортивные залы, игровые автоматы для развлечений. Там же были учебные классы, где могли бы передать следующему поколению всю космонавскую премудрость и так далее. И вот пришел назначенный час. И звездолет удачно оторвался от Земли, и вначале все пошло по плану. Космонавты переженились, родились дети, начались крики, как и положено. Но когда дети подросли, то оказалось, что их с трудом можно загнать в учебные классы. В основном хотелось играться, бегать по звездолёту, играть в жмурки, громко слушать земную музыку. Родители их жалели, ведь они не на земле растут. Так эти дети, мало чему выучившись, быстро выросли и тут же пораньше переженились. Ну, тесно же было. И у них дети родились. И когда теперь эти подросли, ну первым делом разобрали стенки учебных классов, чтобы расширить игровые площадки, усовершенствовать старые игры. И кроме нескольких зануд, никто, никто, никто космонавтские премудрости перенимать не хотел. Вот так время шло. Еда со склада исправно каждый день поступала, кислород на автомате вдувался, хе -хе, население увеличивалось, звездолёт пожирал просторы Вселенной. И постепенно начало расслоение общества. Космонавты как бы разделились на три группы. В первой группе было с, э, несколько космонавтов, они не вписались в коллектив, их держали отдельно на таблетках. Вторая группа, ну, это была большая часть населения, у них проблем не было. Они развлекались, старались хорошо провести время, ведь все сильно продвинулось. Начали устраивать концерты, выставки, появилась тюбикономия, ну смешание тюбиков еды. Молодежь развилась о драке, сожгли библиотеку с картинками земли. земле, пошла запись полицейские, психологи. Смысла особенного существования не было. Но ну и скучно тоже не было. Было чем заняться. А вот третья группа, О, их было не так много, но зато они были предель. Они постоянно занимались исследованиями, соревнуясь друг с другом, кто достигнет большего. Одни придумали новые средства передвижения, позволяющие добраться до крайней части звездолета за 2 минуты вместо 4,5 пешком. Другие вычисляли оптимальную траекторию залета мякоти бананы в рот средней величины при температуре 20 градусов Цельсия. Третий, с какой скоростью надо отвинтить тюбик. Кто-то призывал других выбрать его представителя третьей палубы. А кто сочинял космическую музыку, звездные пейзажи рисовали. Это были люди заняты, важные, Они жили с целью. И так они худо-бедно, но все вместе летели. Летели. Но вот однажды раздался тонкий голосок. Один из любознательных и не покосмически серьезных подростков спросил, а куда мы летим? Куда мы несемся-то? Стало вдруг тихо-тихо. Все замерли, задумались на секунду. И разнервничали. Ты что, рыхнулся, да стал. Куда летим, куда летим, какая разница, никуда. Просто летим. Летим, пока забор в холодный космос не отправят. Если на философию, подтянуло, запишись в кружок. И не пугай людей, не портю настроение. Пойди, проветрись, кислородом подыши. Кстати, а на новой выставке скафандров было? Есть новые цветные модели, сходи. Или вон активисты вышат на четвертых палубу в кампанию Под Заработать можно. Давай, давай, давай. И вообще запиши к психиатру, таблетку даст. Пройдет, в Лишних не будет. Живи легче. Без комплекса. Но он снова спросил. Погромче. А откуда мы тут появились? Кто нам жизнь дал? Для чего и куда мы летим? А? Может кто-то знает? А мы? Куда мы летим? Мы не космонавты на звездолете под названием Земля? Точно. А? Мы знаем. Все что знаем, что человек вылетает из точки А родом и по направлению к точке Б на кладбище. И в этих рамках бессмыслия протекает бурная человеческая жизнь. Все в процессе, заняты, бегут, работают. Страсти, кто правит, кто страдает. О, тут обижается, кто доказывает. Я прав. Никак государство управляет. Надо стол сдвинуть на 10 сантиметров влево. Пиво бьет. Другой деньги, деньги давай, важный, вип. Это мечта. Телекран смотрит. Прибежал. А, что тут? О смысле жизни. О, интересно. Посидел пять минут и побежал дальше. Куда? Нет. Занят? Нет времени. Бегу выяснить, как дышать по методике бумбу, а потом на собачью выставку. Вы держите меня в курсе дела о смысле моей жизни. Чао. Если бы мы смогли бы остановиться В конке жизни Желательно не в больничной палате И не на обитаемом острове Остановиться И если бы только смогли бы Ну убрать на время Ну хоть немного всю эту Пленительную музыку современной цивилизации все, что заглушает колоссальную потребность Нашей души к осмысленному существованию Убрать все, что отвлекает, развлекает. Ну, Остаться на время без телевизора, без телефона, без, без, без всего, что гудит, пыхтит, мигает, привлекается, соблазняет. Ну, прекратите поднимать гиры и давить на кнопки. <реклама> прекратите решать уравнения, и писать бесконечные программы. Остановитесь, прислушайтесь. И тогда мы ощутим тревогу и смятение от звонка пустоты, которая охватит нас. И может быть тогда... Оттуда, из самой глубины души, раздастся тот тонкий голосок. А для чего я живу? В чем смысл моей жизни? И, может быть, осознаем, что этот голосок всегда преследовал нас. Как много людей в мире хотели посвятить себя чему-нибудь по-настоящему важному. Как чувствовали они, что есть что-то, Для чего стоит жить вообще? И тогда кто-то гиб за металл, кто-то за родину, кто-то за идею. Космос хотели освоить. Сколько наших родных еврейских душ, вера и и служили цели строительства коммунизма, искали смысла во всем чужом. Есть что-то, для чего стоит жить, вопила ихняя душа. Не может быть, чтобы жизнь проскользнула просто так, как мучительно, больно в конце, в самом конце обнаружить, что ни для чего существенного они так и не жили. И цели, которые обновлялись время от времени, были пустые и ложны. Годы, а годы оказались бесцельно прожитыми. И это то, что они больше всего боялись. Так неужели самое дорогое, что у нас есть, наша жизнь, мы ее сами, своими руками превратим в что-то бесценное, бессмысленное? Так для чего человек живет? Есть ли ответ на этот вопрос? Вот теперь мы наконец-то подошли к самому интригующему и важному, к ответу на вопрос всех вопросов. Для чего нам дана жизнь? Ну, вы готовы? Да. И об этом подробно на следующем занятии. Всего доброго. Бессонный вам ночи. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелания, обращайтесь по телефону 054-5400-801. Для звонящих вне Израиля телефон 972 54 54 00 801